Издательство Эксмо. Мигель де Сервантес. Дон Кихот. Глава первая, в которой рассказывается, кто такой был Дон Кихот Ламанчский. В скромной деревушке провинции Ламанчи жил Идальго по имени Дон Кихана. Как и всякий дворянин, он гордился своим благородным происхождением, свято хранил древний щит и родовое копье и держал у себя на дворе тощую клячу и борзую собаку. Три четверти его доходов уходили на похлебку из овощей с говядиной до да винегрет, которые ему подавали на ужин. По пятницам он постился, довольствуясь тарелкой вареной на воде чечевицы зато по воскресеньям лакомился жареным голубем в праздничные дни Дон донкихана надевал кафтан из тонкого сукна бархатные штаны и софьяновые туфли а в будни носил костюм из грубого сукна домашней работы в доме у него жила экономка которая перевалила за сорок лет племянница которой не было еще двадти и старый дряхлый слуга. Самому Идальго было лет под пятьдесят. Он был тощ, как скелет, кожа да кости. Но несмотря на ужасную худобу, отличался большой выносливостью. Все свое свободное время, а свободен Дон Кихана был круглые сутки, он посвящал чтению рыцарских романов. Он предавался этому занятию с восторгом и страстью. Ради него он забросил охоту и хозяйство. Увлечение его дошло до того, что он, не задумываясь, продал порядочный кусок пахотной земли, чтобы накупить себе рыцарских книг. В романах нашему Идальгу особенно нравились высокопарные любовные письма и торжественные вызовы на поединки, где нередко попадались такие фразы. «Правота, с которой вы так неправы к моим правам, делают мою правоту столь бесправной, что я не бесправо жалуюсь на вашу правоту». Или «высокие небеса, которые своими звездами божественно укрепляют нашу божественность и удостаивают все достоинства, достойные вашего величия». Случалось, что бедный кабальеро проводил целые ночи, силясь разгадать смысл этих фраз от которых у него мутилось в голове и заходил ум за разум. Смущали его и другие несообразности, то и дело, попадавшееся в его любимых романах. Так, например, ему трудно было поверить, чтобы знаменитый рыцарь Бельянис мог нанести и получить так много ужасных ран. Ему казалось, что несмотря на все искусство врачей, лечивших этого рыцаря, лицо и тело его должны быть покрыты уродливыми шрамами. А между тем, в романе Бельянис выступал всегда молодым красавцем, без всяких рубцов и изъянов. Впрочем, все это не мешало Дону Кихане до самозабвения увлекаться описаниями бесчисленных приключений и подвигов доблестных героев романов. Ему всегда очень хотелось узнать их дальнейшую судьбу, и он бывал в восторге, если автор на последней странице книги обещал продолжить свою нескончаемую историю в следующем томе. Нередко наш кабальеру вел долгие споры со своим другом-священником о том, чья доблесть выше. Пальмерина Английского или же Амадиса Гальского? Дон Кихана стоял за Амадиса, священник за Пальмерина, Мастер Николас утверждал, что ни одному из них не сравнится с рыцарем Феба, который, по его мнению, превосходил жеманного Амадиса выносливостью и мужеством, а Пальмерина — отвагой и ловкостью. Постепенно добрый Дальго до того пристрастился к чтению, что читал от рассвета до сумерек и от сумерек до утренней зари. Он забросил все свои дела — Почти лишился сна и нередко забывал об обеде. Голова его была полна всяких нелепых историй, вычитанных в рыцарских книгах. И он наяву бредил кровавыми битвами, рыцарскими поединками, любовными свиданиями, похищениями, злыми магами и добрыми волшебниками. Мало-помалу он совсем перестал отличать правду от выдумки. И ему казалось, что на всем свете нет ничего достовернее этих историй. Он с таким пылом толковал о героях различных романов, словно это были лучшие его друзья и знакомые. Он соглашался, что Сид Руидиас был доблестным рыцарем, но прибавлял, что ему далеко до рыцаря пламенного меча, который одним ударом рассек пополам двух могучих великанов. Несколько выше он ставил Бернардо де Карпио, одолевшего в Рансевальском ущелье непобедимого Роланда. Очень лестно отзывался о великане Маргайте, который не в пример прочим гигантам отличался любезностью и вежливостью. Но всего более восхвалял он Рейнальдо Монтальбанского, славного похитителя золотого идола Магомета, и героя бесчисленных дорожных приключений. В конце концов от вечного сидения в четырех стенах, бессонных ночей и непрерывного чтения бедный Дальгу совсем рехнулся. И тут ему в голову пришла такая странная мысль, какая никогда еще не возникала ни у одного безумца в мире. Наш кабальер решил, что он сам обязан вступить в ряды странствующих рыцарей. Ради своей собственной славы, ради пользы родной страны он, Дон Кихана, должен вооружиться, сесть на коня и отправиться по свету искать приключений, защищать обиженных, наказывать злых, восстанавливать попраную справедливость. Воспламенившись мечтами о великих подвигах, которые ему предстояло совершить, Идальго поспешил привести в исполнение свое решение. Первым делом он вычистил доспехи, которые принадлежали его прадедам и валялись где-то на чердаке, покрытые вековой ржавчиной и пылью. Перебирая их, он к своему глубокому огорчению увидел, что от шлема сохранился только один шишак. Чтобы поправить дело, Идальго пришлось призвать на помощь всю свою изобретательность. Он вырезал из картона и наушники и прикрепил их к шишаку. В конце концов ему удалось смастерить нечто вроде настоящего шлема. Тут ему захотелось испытать, сможет ли этот шлем устоять в битве. Он выхватил шпагу, размахнулся и нанес ею два удара по шлему. От первого же удара забрала разлетелась на куски, и весь его кропотливый труд пропал даром. Идальго был очень огорчен таким исходом дела. Он снова принялся за работу, но теперь для прочности подложил под картон железные пластинки. Эта предосторожность показалась ему вполне достаточной, и он счел излишним подвергать свой шлем вторичному испытанию. Без труда он убедил себя в том, что у него настоящий шлем с забралом тончайшей работы. Затем Дон Кихана отправился в конюшню и внимательно осмотрел свою лошадь. Это была старая больная кляча. По правде говоря, она только и годилась на то, чтобы возить воду. Однако наш кабальеро остался вполне доволен ее видом и решил, что с ней не могут сравниться ни могучий буцефал Александра Великого, ни быстроногая бабье Кассида. Целых четыре дня ушло у него на то, чтобы приискать своему боевому коню звучное и красивое имя, ибо он полагал, что раз хозяин меняет свою скромную жизнь в деревенской глуши на бурное поприще странствующего рыцаря, то его лошадь должна переменить свою деревенскую кличку на новое, славное и громкое имя. Долго он мучился, изобретая различные прозвище сравнивая их, обсуждая и взвешивая. Наконец он остановился на имени Росинант. Это имя оказалось ему звучным и возвышенным. Сверх того, оно заключало в себе указание на то, чем была лошадь раньше, ибо Дон Кихана составил его из двух слов. «Росин» — «кляча» и «антес» — «раньше». Так что оно означало «бывшая кляча». Дав столь удачное прозвище своей лошади, он решил, что теперь ему нужно придумать подходящее имя и для самого себя. В этих раздумьях прошла неделя. Но, наконец, у него возникла блестящая мысль. Он просто переделал свое скромное имя Кихана в более звучное «Дон Кихот». Но тут наш кабальеров вспомнил, что отважный Амадис — Желая, чтобы имя его родины было прославлено вместе с его собственным именем, всегда называл себя не просто Амадисом, но Амадисом Гальским. Дон Кихот решил последовать примеру этого доблестного рыцаря и впредь именовать себя Дон Кихотом Ламанческим. Теперь все было хорошо. Сразу было видно, кто он и откуда так что его родная страна могла разделить с ним славу его подвигов. И вот, когда оружие было вычищено, шлем с забралом починен Кляча получила новую кличку, и он сам переменил имя, ему осталось только подыскать себе даму сердца, ибо известно, что странствующий рыцарь без дамы сердца подобен дереву без листьев и плодов. Дон Кихот говорил о себе. Если по воле судьбы я повстречаюсь с великаном, а это нередко случается со странствующими рыцарями, и в первой же схватке повергну его на землю и заставлю просить пощады, то по законам рыцарства я должен буду отослать его к моей даме. Он войдет к моей нежной повелительнице, упадет на колени и покорно и смиренно скажет. «Я великан Каракульямбро». «Царь острова Малиндрании! Меня победил на поединке достойный рыцарь Дон Кихот Ламанческий. Он велел мне предстать перед вашей милостью, дабы ваше высочество распорядилось мной по своему усмотрению». «О! — воскликнул Идальгу, — я непременно должен иметь дому сердца. Только она одна может достойно наградить доблесть рыцаря». «Но где же ее найти?» И Дон Кихот погрузился в мрачное раздумье. Но вдруг счастливая мысль озарила его ум. Он вспомнил об одной хорошенькой крестьянке из соседнего села. Звали ее Альдонса Лоренцо. Ее-то и решил наш рыцарь наградить титулом дамы своего сердца. Подыскивая для нее имя, которая бы не слишком отличалась от ее собственного, но вместе с тем напоминала бы имя какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, он решил окрестить ее Дульсинеей Тобосской, так как она была родом из Тобоса. Это имя казалось ему выразительным и мелодичным, и вполне достойным той особы, во славу которой он должен был совершить свои подвиги.